Лицо Алекса тотчас просветлело. Мы прекрасно сработаемся, Валентина, и сделаем потрясающие фильмы, достойные соперничать с теми, которые ставил Ракуши. — Конечно, — спокойно ответила она, но тут же сменила тему. — Я начну с икры, Алекс, а потом, вероятно, блинчики «Версаль». Алекс кивнул и сделал заказ. Возможно, все к лучшему. Мэрль Оберон, его невеста, вряд ли будет довольна, узнав, что он собирается ставить фильм со Валентиной, а не с ней в главной роли. Время работает на него. Он встретился с Валентиной, она согласилась с ним работать, необходимо отыскать достойный ее сценарий. Он будет снимать его в цвете, хотя в Англии технология цветного кино пока была дорогой и слишком трудоемкой. Так что пусть все остается как есть. Пока. Официант принес закуски, и Алекс широко улыбнулся. — Я не признаюсь, Вивьен, что вы единственная актриса, которая могла бы составить ей серьезную конкуренцию на роль Скарлетт в унесенных ветром. Вы были бы неотразимы. Но, насколько мне известно, мисс Ли сыграет эту роль лучше кого бы то ни было, — сдержанно отозвалась Валентина, пригубив вино. — Несомненно, — уверенно заявил Алекс, — Вивьен моя протеже. Когда я впервые увидел ее... Она играла в эпизодах и участвовала в пьесе «Маска добродетелей». Я занял ее в одном, потом в другом фильме, и теперь она получила самую завидную роль на все времена. Он расплылся в улыбке, словно лишь благодаря ему Дэвид Селзник собирался снимать Вивьен Ли в роли Скарлетт О'Хара. Валентина подавила улыбку. Добродушный Алекс Корда, вне всякого сомнения, получил немалый доход за то, что разрешил Вивьен Ли сниматься у Целзника. «Однако в таком случае выбор между вами и Вивьен стал бы нелегкой проблемой», — продолжал Алекс, насаживая на вилку гриб. Он на минуту замолчал, в который раз задумавшись, почему Валентина после замужества решительно отказалась сниматься. Это до сих пор удивляло и сбивало с толку Голливуд, всю Америку, Европу и лично его, Алекса, Корду. Паулос должно быть необыкновенный человек, если сумел увлечь Валентину настолько, что та отказалась от всего. От съемочных павильонов и света Юпитеров, от сладкого яда кинематографа. «Мы просто обязаны снять великий фильм», — повторил он, «такой, чтобы он навечно остался в памяти людей». «Где должно происходить действие?» «В древнем Риме?» в «Египте?» «Или классический сюжет?» «Джен Эйр, мадам Бавари». И словно... Не было четырех лет добровольного отказа от единственной и любимой профессии. Она снова захвачена лихорадочными поисками подходящих сценариев, лучших ролей. Именно об этом Валентина всегда говорила с видалом новые идеи, замыслы, проекты, разговоры до рассвета. Глаза Алекса за толстыми стеклами очков. Лукаво блеснули. Пусть весь мир и сама Валентина Никогда не узнают об этом, Но именно он, Алекс Корда, Пробудил в ней неутолимую потребность Вновь и вновь появляться перед камерами. Сегодня выдался удачный день, День, который он не скоро забудет. Прежде чем расстаться, Они пришли к взаимному соглашению, что Валентина будет играть роль королевы Женевры в грандиозном фильме о короле Артуре и рыцарях круглого стола, который Алекс собирался ставить в неопределенном будущем. Алекс оставил совой, весело напивая себе под нос, а Валентина вернулась в номер к спящему сыну. На несколько секунд... Она позволила себе помечтать и представить, что вновь чувствует на лице жар Юпитеров. В конце концов она рассмеялась собственным глупым фантазиям и покачала головой. Скоро, очень скоро так и будет. Именно этого хотел бы Паулос. Именно такой судьбы она желала для себя. Плавание из Саутгемптона в Нью-Йорк на корабле Queen мэри оказалось нелегким и не слишком приятным. Если бы все зависело только от нее, Валентина проводила бы все время в удобном шезлонге с книгой, взятой из огромной судовой библиотеки. Однако этого удовольствия ей не суждено было испытать. Для Александра путешествие через Атлантический океан было величайшим приключением в жизни, и он с утра до вечера носился по палубам в твидовом пальтишке и теплом шарфе с сияющими глазами и пылающими щеками. Подняв поротник норкового манто, Валентина неотступно следовала за мальчиком, боясь, что он упадет и ушибется или свалится за борт хотя Стюарт и заверил ее, что это невозможно. Радость от сознания того, что обычный энтузиазм и жизнелюбие сына, угасшие после смерти Паулоса, вновь вернулись, была вознаграждением Валентине за все тяготы, перенесенные в пути. Она не обедала в ресторане, а ела в своей каюте вместе с Александром. На корабле было много знаменитостей. Некоторых она знала лично, остальных только понаслышке. Все старались познакомиться с ней, и только с помощью услужливого стюарда удавалось отделаться от орды нежеланных визитеров. Однако, как только судно пришвартовалось, стюард уже не счел себя обязанным защищать ее. Толпа немилосердно орущих репортеров и фотографов осадила Валентину. — Вы вернулись, чтобы делать фильм с Видалом? Верны ли слухи о вашем возвращении в Worldwide? Каковы ваши планы, Валентина? — Сожалею, но пока не могу сказать, — ответила она, улыбаясь профессионально лучезарной улыбкой и чувствуя, как крепко вцепили свою руку маленькие пальчики сына. — Каковы ее планы? — Господи Боже! Она даже не знала, где проведет эту ночь. — Почему эти люди кричат на тебя, мама? — поинтересовался Александр, пока мать пыталась пробиться через вопящую толпу и найти такси. — Они просто задают вопросы, дорогой. Перед самым ее лицом взрывались вспышки, и Валентина с отчаянием поняла, что все попытки скрыть Александра от посторонних глаз будут бесплодными. Она надеялась только, что видал, не увидит сходства с собой в этой фигурке, закутанной в тяжелое пальто и огромный шарф. — Не могли бы вы найти мне такси? — попросила она носильщика, повышая голос, чтобы быть услышанной за градом вопросов. — Валентина! Валентина! — окликнул знакомый голос. И она с невероятным облегчением увидела Лейлу, утопавшую в пышных мехах, и энергично машущую рукой. — Боже, как я рада видеть тебя! — обрадованно охнула Валентина, обнимая подругу. Та поспешно взяла ее за руку и повела к Роллс-Ройсу, рядом с которым стоял водитель. — Я ожидала, что мне устроят встречу, но такого! Носильщик уложил чемоданы в просторный багажник Роллс-Ройса, а водитель открыл заднюю дверь. «Идиотка!» — беззлобно упрекнула Лейла, когда машина, оставив позади доки, выбралась на широкую Вест-Фортинг-стрит. «Королева-воительница принесла прибыли больше, чем любой другой фильм в истории. Он по-прежнему идет по всей стране при переполненных залах, а Гевсиманские врата собрал все награды за год». Не будь всей этой шумихи, из-за твоего скандального отъезда тебе наверняка дали бы «Оскара». А на премьере «Наследницы Елены» публика аплодировала стоя. А ведь там собрались сливки Голливуда. Ты до сих пор самая яркая звезда на голливудском небосклоне, и все хотят знать, что ты станешь делать теперь. Я знаю только, что в Голливуд... «Никогда не вернусь. Останусь в Нью-Йорке. И будешь работать, если смогу». Лейла, запрокинув голову звонко, рассмеялась, совсем как в те дни, когда они вместе снимались в королеве воительницы. «Дорогая, уверяю, что сегодня же вечером тебя начнут осаждать все продюсеры страны. Дентон уже спрашивал, может ли он поужинать с нами». Дентон заинтересовалась Валентина, обнимая Александра, ухитрившегося пробраться между ними, чтобы получше рассмотреть ошеломляющие высокие здания и сплошные потоки машин, плывущих в обоих направлениях.